Студия «Медиакнига» представляет Диана Рымарь «Не моя ДНК», читает актриса Ульяна Галич «Нас с детства учат, что правда — это хорошо, наказывают за ложь, но забывают уточнить, что правда у каждого своя» Диана Рымарь Часть первая «Вон из моего сердца» Глава первая Сюрприз. «Дорогая, у меня для тебя сюрприз», — проговорил Тигран на всю гостиную. Он положил на кофейный столик большую прямоугольную коробку, украшенную красным бантом. Все, затаив дыхание, смотрели на то, как жена Тиграна, Аня, открывала подарок. Сегодня в гостиной дома Мурадян собралась целая дюжина гостей. Близкие друзья, семейные пары. Супруг захотел устроить пышное празднество на День Святого Валентина, и Аня с трехлетней дочкой расстарались по полной программе. Целых два дня готовились к банкету. Их просторную светлую гостиную теперь украшали красные шарики и ленты, а стол ломился от угощений. Малышка, конечно, больше мешала маме, чем помогала, зато качественно умаялась. Теперь преспокойно заснула под мультфильмы в смежной комнате и не мешала гостям. На лицах друзей читался вопрос. Что там? Тигран всегда был щедр к ней, а тут такая огромная коробка. В глазах парочки девушек Аня даже подметила зависть. Еще бы, ей очень повезло с мужем. Ну да и она всегда для него старалась изо всех сил, даром что молоденькая, знала цену семейному счастью. Тигран сложил руки на груди, с высоты исполинского роста смерил взглядом гостей миниатюрную жену и подбодрил. «Разворачивай, милая. Такого ты точно от меня не ждешь». «Я в предвкушении». Аня потерла ладони. Что-то в улыбке Тиграну насторожило. Какой-то она была хищной, что ли. Будто не улыбался, а скалился. Но Аня не привыкла искать подвох в поведении мужа, наоборот, Безоговорочно ему доверяла. Да и как не доверять человеку, который вот уже четыре года холил ее и лелеял, любил, содержал и баловал. К тому же супруг на целых восемь лет старше, образованный и опытный. И работа у него важная. Владелец охранного агентства «ЩИТ». Вопрос доверия в их семье даже никогда не поднимался. Оно просто было. А другие когда-то предостерегали, «Аня, не выходи замуж за армянина, ты будешь бесплатной служанкой, а он гулять станет направо-налево». Она не послушалась, пошла за него в восемнадцать, взяла фамилию Мурадян и вот уже четыре года не жалела. Ее Тигран самый надежный из мужчин. Ее счастье с ним было безоблачным. Почти, если не считать одного грязного секретика, который она хранила вот уже несколько лет. Этот секрет ранил ее до сих пор, но для себя решила, не расскажет о нем никому даже на смертном одре. Тиграну лучше не знать. Аня откинула с плеча белокурую прядь, пригладила подол нарядного белого платья и с азартом принялась распаковывать подарок. Коробка была такого размера, будто там лежали сапожки. Однако, когда лента оказалась сорвана, а крышка снята, Внутри обнаружилась еще одна коробка поменьше. «Ах ты, хитрый какой! Там обувь, да?» — спросила Аня мужа. Тот лишь сверкнул карими глазищами, пригладил короткий ежик черных волос и ничего не ответил. «Давай, Анюта, открывай!» Гости заулыбались шире. Аня потянула за ленту, открыла вторую коробку в надежде увидеть нечто уникальное, ведь муж отлично умел подбирать подарки. Но снова разочарование. Третья коробка почти такого же размера, только более плоская. В такую даже босоножке не поместятся не то что сапоги. Она приподняла коробку, немного потрясла, порождилась ее легкость и хитро прищурилась. «Скажи, это билеты на курорт?» «Хорошо бы, а то уже целую вечность в отпуск не ездили. Или нет, это билеты на концерт?» «Открывай, Аня!» Тигран нетерпеливо хмыкнул. И Аня открыла. Внутри ждал своего часа вскрытый конверт с логотипом известной клиники. Она, непонимающе, оставилась на белый прямоугольник, раскрыла содержимое и забегала взглядом по строчкам. «Что это?» Она посмотрела на мужа, прищурившись. «Это ДНК-тест нашей дочери, Аня». Муж резко посерьезнел, а голос его черствел. «Д «ДНК?» — внезапно начала заикаться она. Внутри все сжалось, воздух покинул легкие, а как вдохнуть новую порцию, она позабыла. Задыхалась под взглядом взбешенного супруга. «Узнал», — простонала про себя, — «это конец». «А может, нет? Может, он пошутил?» однако потому как тигран на нее смотрел Аня поняла нет это не розыгрыш и правда выяснил за жизнь у нее было всего двое мужчин супруг и один тип секса с которым она не помнила на протяжении всего замужества она только и делала что пыталась загладить вину замолить этот грех самый постыдный какой она совершила в жизни нет он не мог узнать как они все никак не могла поверить еще раз глянула на днк тест потом на мужа только тут дошло что если у теграна до этого и оставались какие- то сомнения то она своим виноватым видом все их разрушила жизнь свою разрушила ты трахалась с кем то за моей спиной пробасил он на выдохе выдала нагуленный плод за моего ребенка По гостиной тут же поползли шепотки гостей. «Невероятно! Бедный Тигран!» Аня мазнула взглядом по приглашенным. «Тигран, давай не при друзьях!» Только смогла ответить, готовая провалиться сквозь землю. Ее слова утонули в его резком возгласе. «Пусть тебе при всех будет стыдно!» Она поняла, это показательная порка. Тигран все продумал и заранее подстроил. Хотела еще сильнее наказать. Но даже всего ей было вовсе не от того, что ее унижение было прилюдным. Намного хуже то, что в глазах мужа она опустилась так низко, что даже плинтуса не видно. «Пошла вон из моего дома!» — заорол Тигран. «Бери эту!» Он даже не произнес имени дочери, просто ткнул пальцем в сторону детской. «И вон отсюда обе!»